Через два часа Мейзи чистила картошку на ужин и вдруг услышала, как хлопнула входная дверь. Наверняка гости мисс Лейн ушла. — сходи за подносом! Бабушка, стоявшая около плиты, обернулась. — Отнесем на нем ужин профессору Тобину. Профессор Тобин — любимый жилец Мейзи, Снимал комнаты на втором этаже.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 «Только я безумно устала, Мэйзи. Актрисы просто невозможно. Я так утомилась». «Мисс, а ваша подруга очень известная актриса?» С любопытством спросила Мейзи. «Такая же известная, как вы?» Тактично добавила она. Мисс Лейн много работала, но не была всемирно известна. Мисс Лейн засмеялась. «Мэйзи!» Ты очень милая. Это Сара Мессей. Она знаменита, можно и так сказать. Если ты о ней еще не слышала, то скоро услышишь. Сейчас она играет в театре Донтри. И скоро они все заговорят. Она вздохнула. Если, конечно, этот ее кошмар закончится. мисс, а что такое? Что с ней?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 Это длилось неделю, пока однажды он не оставил вместе с шоколадом записку. Приглашал Сару на чай. Сару, ее подругу, чтобы все было прилично. Мис Лейн улыбнулась. Мейзи, он был так вежлив. Сара была заинтригована, поэтому согласилась. Ты сама можешь догадаться, кто пошел с ней.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 Мейзи нахмурилась. Я не понимаю, что не так. Кажется, все восхитительно. Мисс Лен кивнула. И правда, да. Только вот мистер Тимми Фейн не совсем мистер Тимми Фейн. Мейзи, он лорд, сын герцога. Его зовут Тарквиний. Он только что ей рассказал. «Что за странное имя? Как вообще можно так назвать ребенка?» «Так ведь это даже лучшее!» — обрадовалась Мэйзи. «Она не хочет замуж за сына герцога?» Девочка откусила печенье, которое бабушка дала к чаю. Мисс Лейн и ее подруга к нему даже не притронулись. Так они были расстроены. «Хочет! Она тогда станет герцогиней? Мисс Лейн закатила глаза. — Сара, герцогиня, — слабо сказала она, — и я даже поверить не могу. Мэйзи покачала головой. — Я все равно не понимаю, почему она так огорчена. Девочке казалось, что это просто прекрасные новости. Наверняка герцогини никогда не утирают пыль, а в свободное время что-нибудь расследуют как сыщики. Ну, хотя бы иногда. Так... У Мэдди появилась мысль. — Он хочет, чтобы она ушла из театра? — хвурившись, добавила она. — Нет, нет, — ответила Мислендзи. — Совсем наоборот. Ему нравится игра. Он говорит, что она очень талантлива. Дело в другом. Тимми подарил сами ожерелье. Очень красивое жемчужное ожерелье с большой стеклянной зеленой подвеской.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 Актриса покачала головой. Мейзи, не так все просто. Когда Тимми сказал Саре, что на самом деле он торквини, он еще кое-что добавил про жерелье. «Это настоящий жемчуг, Мейзи, речной жемчуг. Блестки — это алмазы. А стеклянная зеленая подвеска...»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 где произошло преступление. «Мисс Мэйзи!» Мейзи так сильно задумалась о пропавшем изумруде, что шепот профессора Тобина ее напугал. Она вздрогнула и чуть не уронила под нос, а лучшая бабушкина сахарница поползла к краю. Профессор Тобин ее поймал и виновато посмотрел на девочку. «Прости, Мэйзи!»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 «Да», — ответила девочка, удивленно на него посмотрев. «Профессор, вы ее знаете?» «Нет, нет», — профессор Тобин покачал головой. «Не совсем. Я просто ее видел, смотрел, цирковые любимчики, четыре раза. Она там исполняет главную роль. с сей невероятная, прекрасный голос, а как она танцует!» «Профессор, я не знала, что вы любите театр», — сказала Мэйзи, стараясь не рассмеяться. Она не могла представить себе пожилого ученого, смотрящего представление. «Мэйзи, это же один из величайших видов искусства!» И профессор нахмурился. «Но мне показалось, что мисс Мэсси огорчена».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 Ожерелье очень дорогое. Я думала, может, смогу помочь найти его. Скромно добавила Мэйзи, Но, наверное, ей лучше пойти в полицию, хотя она этого не хочет. Тогда точно придется все рассказать лорду «Тарквию Фейну, ведь ожерелье это его, а она еще ему ничего не сказала, потому что боится вдруг он разозлится. «Ей, наверное, надо обратиться к Гилберту Карингтону, Мечтательно добавила девочка. «Только он, кажется, куда-то уехал!» «Лорд Таркви Фейн? Ты говоришь про лорда Фейна?» Густые брови профессора взлетели вверх. «Изумруд? Господи, Мейзи! «Он что, подарил ей камень Святой Сесилии?» «Не знаю», — неудумленно ответила девочка. «Это жемчужное мчурное с изумрудной подвеской». Мэнзи посмотрела на профессора. Мисс Лэйн сказала изумруд размером с ее большой палец. «Это и есть камень Святой Сесилии?» Ой, за... «У изумруда есть название?» Профессор задумчиво потянул себя за усы. «Сейчас вспомню. Так, камень святой Сесилии. Очень известная драгоценность. Да, камень нашли вы Индии много-много лет назад.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 Если его потеряю, это сулит несчастье хозяевам. Вся семья умрет от какой-нибудь ужасной болезни, если память меня не подводит. Бедная девочка. Когда она узнает о проклятии, наверняка подумает, что навлекла его и на себя, и на лорда Тарквинья. Как вы думаете? — Лорд Джейнсон на ней, если ожерелье не найдется? — обеспокоенно спросила Мэзи. Профессор вздохнул. Она потеряла примерно треть его фамильного состояния. Наверное, у лорда возникнут сомнения на ее счет.